Игнат примчался в Москву в страшном волнении. Лерин телефон был постоянно выключен, домашний тоже не отвечал. Что такое могло случиться? Шутки, связи? Вряд ли. Может, что-то с детьми? Прямо из аэропорта он поехал к себе, забросил вещи и аппаратуру и помчался к ней. Но сколько он не звонил в дверь, все было напрасно. Почему она не послала мне хотя бы СМС-ку? Рано или поздно она бы до меня дошла. Он подумал, подняться к матери. Нет, наслушаюсь чепухи, а мне нужно искать мою Лерку. А вдруг она в больнице? Черт, я не знаю телефона Сони, зато знаю ее адрес, вспомнил он. Соня собиралась в магазин, надо купить бумагу для принтера. И вдруг в дверь позвонили, резко, настойчиво. «Кто там?» — осторожно спросила она. На днях в их доме ограбили квартиру. «Соня, это Игнат, открой, пожалуйста». «Игнат?» — крайне удивилась она. «Чего тебе надо?» «Ты знаешь, где Лерка?» «Допустим, знаю». «Что значит «допустим»?» Знаешь или не знаешь? Знаю. И где? А тебе зачем? Сонь, я ничего не понимаю. Я звоню ей уже который день, глухо. Примчался, звоню в дверь никого. Она вообще жива? Игнат. Знаешь, что, ты зайди. Соня смекнула, что тут все не так уж просто, как казалось. Зайди, сними куртку. — Хочешь кофе? — Соня, скажи только, с ней что-то случилось? Она в больнице? — Слава богу, нет. гришки вырезали аппендикс, вот она и помчалась. — Но почему же она мне не сообщила? — Игнат, извини, конечно, но ты ведь был в Барнауле. — И что? — Ты там встречался со Стеллой Сосновской? — Что? Вытаращил глаза Игнат. «Да я ее уже лет десять не видел. Да и что ей делать в Барнауле?» «А, хотя она, кажется, оттуда родом. Но при здесь она? Бред какой-то?» «Ладно, вижу, что не врешь. Тут такая история. Короче, ты пропал на несколько дней. Лерка сходила с ума. «Да...» Мы снимали в совершенно глухой зоне, но я предупреждал, что такое возможно. Ты можешь молча выслушать меня? Все, молчу. Короче, к Лерке пришла твоя мама. Так. И она рассказала ей, что ты с ней помирился, а заодно и со Стеллой. Старая любовь, дескать, не ржавеет, ты одумался и вернулся в лоно семьи. И Лерка в этот бред поверила? Идиотка! Как она могла? Игнат, ты не горячись. Накануне этого дня твоя мама, столкнувшись с Леркой, вдруг с таким торжеством на нее посмотрела, что Лерке стало дурно. И на другой день этот визит. Ну и где эта дуреха сейчас? В Вене? «Вена — большой город. Где именно?» «В каком-то отеле». «Черт побери, Соня, в каком?» «Понятия не имею». «А телефон?» Она выбросила старую симку. «Дай мне этот номер, сию же минуту». «Нет, она меня убьет». «А так я тебя убью». «Хочешь, я узнаю, в каком она отеле?» «Ты права, я сегодня же вылечу в Вену». Пусть увидит меня, по крайней мере, ничего объяснять не придется. И с детьми, наконец, познакомлюсь. — Слушай, Игнат, значит, никакой Стеллы не было? — Говорю, уже лет десять в глаза не видел. — ну как же твоя мама? Она что, все это придумала? — Подозреваю, что не она. Но, боже мой, какая глупость это все, я бы сказал, вселенская. — Я бы сказал, вселенская. И моя дурища на это купилась. Но ничего, я с этим разберусь. Понимаешь, Стелла действительно была в это время в Барнауле. Я проверяла. По интернету. Теперь мне все ясно. Спасибо, Соня, только не предупреждай Лерку. Я хочу сделать ей сюрприз. Все, я побежал. Куда? Закажи сначала билет. А хочешь, я тебе закажу? а то ты в таком состоянии, что еще улетишь вместо Вены в Венесуэлу. Валяй, я и вправду не в себе, но хоть моя дуреха жива. Вот, Игнат, есть рейс в десять вечера, но на него уже нет билетов. А вот на завтра на 830 утра годится? Да, это даже лучше. Я все тогда успею. После торжественного завтрака Гришке первый раз позволили выйти к столу. Он уселся смотреть последний фильм о Гарри Поттере, который по его просьбе купили мама с Катюхой. Дед и бабушка тоже решили посмотреть, а мама и Катька отправились по магазинам. Гришка легко отпустил их. «Идите, это ваши бабьи дела». Через полчаса Елене полненадоело, и она решила выйти прогуляться. В холле она вдруг подумала, а не присоединиться ли к внучке и Лере. Она села в кресло и достала телефон. В этот момент в холл влетел какой-то молодой человек и по-английски стал что-то объяснять портье. Елена Павловна набрала номер Леры. «Алло, детка! Нет, нет, все в полном порядке. Но я не в состоянии смотреть этот бред». «Лерочка, я хочу где-то с вами пересечься и тоже пошататься по магазинам. Вы не против?» «Отлично!» «Когда и где?» «Нет, Лерочка, я...» Молодой человек отлип от стойки и подошел к Елене Павловне. «Лера, я тебе перезвоню». «Простите, вы сказали, Лера, вы Елена Павловна, а вы без бороды? Игнат!» — Да. — Вы догадались? — Могу себе представить, что тут обо мне говорили. Горько усмехнулся он. — Елена Павловна! — и он вдруг бухнулся перед ней на колени. Пожилая дама в растерялась. — Елена Павловна, встаньте немедленно! Умоляю, выслушайте меня! — Да я вас выслушаю! Встаньте! Он вскочил, поцеловал ей руку и смущенно улыбнулся. «Боже, да чего же хорош! А эти ямочки на щеках! С ума сойти можно!» «Пойдемте, тут за углом милое кафе, там и поговорим. Мы здесь привлекаем слишком большое внимание. О, с удовольствием!» Это было прелестное уличное кафе. Они сели за маленький круглый столик. — Игнат, я... простите, ради бога, простите, что перебиваю вас, но то, что вам тут могли рассказать, чистой воды ложь, идиотская и подлая выдумка, в которую глупая и подлая бабенка вовлекла еще и мою мать. Нет, я ее не оправдываю, но она сама никогда бы такого не придумала. Елена Павловна посмотрела на него с одобрением. — Молодец. Выгораживает мать. И поверьте, я десять лет в глаза не видел эту стелу Я даже вообразить не могу, на что они рассчитывали. Я чуть с ума не сошел от волнения, что только не передумал. Игнат, скажите только одно. Вы действительно любите Леру? Он посмотрел ей в глаза и ответил только «да». И вас не смущает тот факт, что у нее дети? — Нисколько. Вы мне нравитесь, сигнат Елена Павловна, я понимаю, это прозвучит глупо, особенно учитывая сложившуюся ситуацию, но... — У Лерки ведь никого нет, поэтому я у вас прошу ее руки. — Что? — рассмеялась Елена Павловна. — Ну, а у кого же еще просить? «У нее самой, Игнат, ну может, у детей?» Она помедлила и вдруг сказала, «Что касается меня, то я вас благословляю, хоть вам и будет нелегко». «Я знаю, но я нелегкости ищу. Я просто вне своей работы не могу существовать без этой женщины». Я задыхаюсь без нее. Как вы думаете, она простит меня? А вас есть за что прощать? Вероятно, есть, но не в этой истории. Вы собирались встретиться с Лерой где-то в городе? Да. Возьмите меня с собой. Как я понял, она там с Катей? Вот и познакомлюсь. Нет, Игнат... «Лучше сначала попробуйте завоевать Гришку. Это будет правильнее». Катя сама мне сказала, что не будет против, если мама выйдет замуж. «У нее очень сложные отношения с моим сыном, но вы в курсе, наверное». «А вот Гришка как огня боится Лериного замужества». «Почему?» «Потому что ему все кажется, что он не родной сын, и, следовательно, словом, он боится». Но я думаю, вы сумеете его обаять. Но лучше это сделать безотносительно. Понял. Вы мудрая женщина. Как там кричал Высоцкий? «Пустите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» О, я видела этот спектакль! Незабываемо! Одну минуточку, я позвоню мужу, узнаю, досмотрели ли они кино. «Алло, Франсик!» «Вы уже досмотрели эту муть? Да?» Игнат страшно волновался, почти как перед премьерой своего первого фильма. Он постучал в дверь. «Войдите!» — раздался мальчишеский голос. «Привет, Гриша!» «Привет!» «Вы кто?» «Привет! Меня зовут Игнат. Я нашей встрече очень рад!» Гришка расплылся в улыбке. Этот дядька сразу ему понравился. «А я, Гриша, инвалид, у меня живот болит». Игнат рассмеялся, подошел и протянул Гришке руку. «Будем знакомы». «Но какой же ты инвалид? Подумаешь, аппендицит!» «Я вот в классе в пятом, что ли, притворился, что у меня болит живот, чтобы не писать одну контрольную, и так заигрался, что мне здоровый аппендикс вырезали». «Сами?» — Притворились? Ну да, вот такой был дурак. — Нет, это врачи были дураки. Не разобрались, что вы этот, как его, спекулянт. — Ты хотел сказать симулянт? — Да, точно. — Знаешь, а я с этой точки зрения никогда об этом не думал. — Интересная точка зрения, между прочим. Ты молодец. — А вы помните, как вас резали? — Нет, ну что ты... Мне же наркоз дали. А перед тем вам страшно было? <гас> — ужас, как страшно! Но не мог же я сказать врачам, что симулирую, сам понимаешь. У вас сила воли. — Ну, типа того. — А мама не разрешает так говорить? — Как? — Типа того. А, -а, -а, а И права мама. Это черт знает что говорить «типа того». «А вы мою маму знаете?» «Знаю. Она правда клевая. Чистая правда. гриша вот скажи, твоя мама ведь киношница?» «Да. Она сценарии пишет. А ты был когда-нибудь на съемках?» «Нет. Мама сама там редко бывает. Она всегда говорит, сценарист в нашем деле последний человек». А тетя Соня говорит, что самый последний человек — это автор книжки, по которой кино снимают. А вы тоже в кино работаете? — Да. А ты хотел бы попасть на съемки? — Вы можете это устроить? — Хм, как два пальца. Тьфу, запросто! — А я знаю, что вы хотели сказать, — хитро улыбнулся Гришка. — Но при детях так говорить не положено, да? «Надо же, все ты понимаешь, брат Григорий! А вы в кино кто? Я? Оператор. Практически второе лицо после режиссера, и могу взять тебя на любые съемки!» «Здорово! А вы не обманете?» «Зуб даю! Ой, так тоже при детях нельзя!» И он состроил такую уморительную гримасу, что Гришка покатился со осмеху. «Ой, больно! Мне нельзя так смеяться!» «Все, я теперь буду исключительно серьезен. А сможете? Приложу все усилия!» И он ласково улыбнулся мальчику. Гришка был покорен. Никогда ему ни один знакомый дядька, кроме дедушки Франсуа, так не нравился. Дядя Игнат! Какой еще дядя? Просто Игнат, и можно на ты. Я же еще не очень старый. А почему у тебя щеки двух цветов? Бороду вчера только сбрил, вот и не успел еще загореть, но загорю за три дня. А зачем ты бороду носишь? Бриться лень! А почему тогда побрился? — Надо было. — А ты вообще откуда тут взялся? — Ну, я долго был на Алтае, а сегодня прилетел из Москвы. — А знаешь, на Алтае со мной произошла одна история. Мы с товарищами в лесу лосенка нашли, раненого. — Ой! На него, по-видимому, кто-то напал. То ли мать застрелили, а он один остался, а защитить было некому. То ли еще что... Но, короче, у него нога была сломана, и на боку рана. Огнестрел? Нет, рваная рана. Он уже еле дышал. «И что вы сделали?» «Положили его на кусок брезента, дотащили до машины и отвезли к ветеринару. А он тяжелый был». «Тяжелый? Мы два здоровых мужика его еле доперли». «Его вылечили? Да». Рана оказалась не очень глубокая, а ногу ему в гипс. А у них разве ноги, а не лапы? А хрен его знает. Ой! — При детях так тоже нельзя, — рассмеялся Гришка. — Знаю, но мы же между собой, правда? А что касается ног или лап, нет, все-таки ноги. Про лошадей же не говорят лапы, ну и лоси недалеко ушли от лошадей. «Точно, ноги!» «А почему ты со мной сидишь?» «Да вот, зашел познакомиться и заболтался. Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Нет, совсем не хочу. С тобой интересно. А ты в нарды умеешь играть?» «Умею, но не очень». «А в шахматы?» «Нет, это для меня чересчур мудреная игра. Вот в шашки могу, особенно в поддавки». Я, брат, в карты играю. Ты картёжник? Ну, так сказать нельзя. Просто люблю иногда пулю расписать. Это как? А это игра в преферанс, они и так говорят. Тут в комнату вошла Елена Павловна. Ну, мальчики, как вы тут? Хорошо, бабуль, Игнат такой клёвый. Гришенька, тебе пора таблетку пить, а дяде Игнату... «Не дядя а просто Игнату. Что ему пора? У него есть одно очень важное дело. Игнат, ты еще придешь? Без вопросов. И, надеюсь, уже скоро. Супер!» Мы с Катькой так устали от магазинов, что в глазах уже рябило. Я накупила ей кучу красивых вещей. Она, правда, требовала, чтобы я и себе хоть что-то купила, но я ничего не хотела». Потом вдруг позвонила Елена Павловна и тоже собралась к нам присоединиться. Гарри Поттер не увлек ее, но потом почему-то передумала. «Ну что, Катюха, поедем уже в отель?» «Нет, мам, давай в кафе посидим. Мне так нравится здесь сидеть с тобой». «Ну, давай». Общение с дочерью сейчас было для меня лучшим лекарством. Она такая умная, все понимает. Говорят, от осины не родятся апельсины. Чепуха, от осины по фамилии Лащилин родился такой прекрасный апельсин. И этот апельсин недавно приехал из Марокко. Вспомнился мне ранний роман Аксенова. Я засмеялась. Мамочка, ты смеешься? Ура! А почему? Я поделилась с дочерью своей довольно глупой ассоциацией, но она пришла в восторг. И тут вдруг ей кто-то прислал эсэмэску. — От кого, Кать? — Да это из Москвы, не интересно Я отвечу. Вот и все. — Так о чем мы, мама? Прошло еще минут двадцать. И вдруг раздался цокот копыт. Здесь это не редкость. — Смотри, мама! Извучик остановился у самого кафе. В пролётке сидел мужчина с таким огромным букетом ромашек, что его самого не было видно. Это к тебе, мамочка. Что за глупости? Я побежала, встретимся в отеле. Катя, куда? Но она уже исчезла. Я оглянулась и вдруг: Лерка моя, держи, дурища. И он сунул мне в руки ромашки но я от неожиданности выронила букет, и ромашки рассыпались. «Игнат? Но как?» Он положил на стол какую-то купюру и вдруг подхватил меня на руки, вынес из кафе и посадил в пролетку. «Игнат, но...» «Все хорошо, дурёха, Как ты могла поверить в эту хрень? Мне во всем свете никто не нужен, кроме тебя». И я успел сдружиться с Гришкой. Вообще, всё Лерка, свобода твоя накрылась медным тазом. Начинается семейная жизнь. Держи!» Оказалось, что на сиденье лежал еще один букет ромашек. От него пахло моим любимым парфюмом и ямочки на бритых щеках. Вот так в пролетке с букетом ромашек под сок от копыт по Венским мостовым, я въезжала в новую жизнь. Какой она еще будет? Конец книги. Февраль 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.